13. Александр проснулся за полчаса перед завтраком. На эсминце уже началась утренняя суета. К тому же подходили к Кронштадту. Эсминец расстрелял на учениях все учебные снаряды и почти половину боезапаса зенитных пушек и пулеметов, и командир корабля собирался восполнить убыль с кронштадтских складов. Пока Лебедев завтракал в кают компании корабль маневрировал и швартовался у пирса. Закончив трапезу, Александр поднялся на мостик и, ожидая Малевского, разговорился с вахтиным командиром Васей Мальцевым. Тот рассказал ему, что и наши артиллеристы, и финские в зимнюю войну стреляли не точно, а вот финские лыжники, набранные из охотников, били из своих винтовок наверняка, и потому финны постреляли много наших бойцов, а наши пехотинцы неважно стреляли, да и за прошедшее после той войны время вряд ли научились стрелять лучше» потому что слишком мало уделяется внимания в боевой учебе именно обучению рядового состава меткой стрельбе. И если будет большая война с Германией, то неизвестно, как будет отбиваться от врагов наша пехота, если только в штыковую на врага пойдет». Впрочем, все это Лебедев знал и без Мальцева. Саша дождался командира эсминца, взял у него из сейфа, добытые в разведке пакеты, и доказательства перестрелки, и положил все это в большую парусиновую сумку которую накануне выпросил у Пашки Березина. Лебедев перекинул сумку на широкой лямке через плечо, прихватил свой тревожный чемоданчик и, простившись с Смолевским и Мальцевым, отдав честь флагу корабля, покинул эсминец в начале девятого. Неподалеку его уже ждал развездной катер, присланный за ним дядей. А прямо у по эсминце его встретил дядин ординарец и с ним двое незнакомых краснофлотцев с винтовками. Это был вооруженный эскорт ведь добытые флотской разведкой сведения были очень ценными. Конечно, на самом деле эскорт из незнакомых матросов был нужен для того, чтобы особисты не смогли потом придумать, будто Лебедев пакеты со сведениями от агентов подменил по дороге от эсминца к штабу флота. Катер шел по заливу в сторону города с трудом, потому что едва они вышли на фарватер, как опять налетел ветер и поднял волну. Небо полностью затянули низкие облака серого цвета. Температура воздуха тоже не радовала и упорно не желала подниматься выше 10 градусов, хотя на календаре уже значилось 5 июня. Изрядно промокнув по дороге, левидев сопровождаемый краснофлотцами, добрался до здания штаба только без четверти 10. Наконец он вошел в кабинет дяди, а эскорт был отпущен. Дядя находился один в своем кабинете и явно ждал появления племянника. Игорь встал Александру навстречу, и они обнялись. Общее дело, напоминающее заговор, связало их за последние пару дней сильнее, чем даже кровные родственные узы. Брат матери выглядел неважно, под глазами залегли тени. Было видно, что со времени прошлой их встречи Игорь почти не спал и много работал. «Ну, давай сюда свою поклажу», — попросил дядя, взял парусиновую сумку, вытащил из нее пакеты, разрезав ножницами веревочки, развернул их, убрал прорезиненную ткань на соседний стул, раскрыл портфель — и выложил их содержимое на край стола. К удивлению Александра, никаких карт в портфелях не оказалось. Там были какие-то папки, а внутри них лежали бумаги, отпечатанные на немецком языке. На немой вопрос Лебедева дядя сказал. «А ты что думал, что я заложу в тайнике на чужой территории все то, что ты здесь нарисовал на советских картах, да еще и написал на русском языке? Нет, конечно. Я положил там только то, что не вызвало бы подозрений ни у кого», «Провались наша операция «Морской лис». Это копии формуляров от немецких корабельных орудий с их характеристиками и инструкциями по боевому применению и эксплуатации. И это то, что действительно добыла разведка флота. Как видишь, я рисковал только в тот момент, когда делал сами закладки. А если бы копии и пропали, то оригиналы все равно здесь, в кабинете лежат». Александр не выдержал и сказал. «Так значит, получается, что вы не поверили мне?» «И все мои сведения вы с моим отцом проигнорировали? А я вчера, между прочим, под пули попал из-за этого вашего цирка». «Все наоборот, дурачок», — снисходительно проговорил дядя. И, улыбнувшись, добавил. «Вот же все то, что ты принес только что из разведки, на середине стола. А эти папки про немецкие пушки вроде бы тут так и лежали». И дядя хитро подмигнул племяннику. «Только сейчас Лебедев обратил внимание на солидную кучу сложенных карт и бумаг в папках», занимающую всю середину стола для совещаний. Он схватил ближайшую папку и открыл ее. Он читал свой же собственный текст о дислокации частей вермахта, только переведенный на немецкий и отпечатанный немецким шрифтом на бумаге хорошего качества, явно импортной. Он положил папку и выхватил из стопки одной из карт. Она явно была финской. Во всяком случае, на этом языке обозначались все названия, красным карандашом — Указывались позиции всех финских береговых батарей с координатами и указанием калибра, типа и количества орудий из секторов ведения огня. Пояснения о карте опять же были на финском. Просмотрев еще пару бумаг из стопки, Александр понял, что дядя все это время, пока племянник ходил на эсминцы забирать закладки, не то что не терял времени даром, а провернул грандиозную работу за одни сутки, довольно правдоподобно сфабриковав разведданные. «Теперь так просто придраться у особистов не получится», — осознав это, Лебедев сказал. «Да, разумеется, именно это все я только что притащил из финской акватории». Александр подмигнул дядею в свою очередь, и они оба расхохотались. Когда отсмеялись, племянник спросил. «Можно поинтересоваться, как такое удалось? Я и Нина. Нина, кстати, и с катером помогла. Я ходил к архипелагу с ней». «Теперь Александру стало все понятно». Жена Игоря, тетя Нина, преподавала немецкий в университете, а сам Игорь получил назначение во флотскую разведку во время подготовки к Зимней войне, потому что отлично знал финский. Их любимым отдыхом уже многие годы были прогулки на небольшой яхте по Финскому заливу. Ничего удивительного, что Нина могла управиться и с катером, так же, как и перевести все записи, сделанные Александром, на немецкий. «Остается еще вопрос, кто там это все положил?» – спросил Саша продолжая играть с дядей в шпионскую игру. «Как ты говорил, там у вас было?» «Красная капелла», кажется, международная агентурная организация называлась. «Ну а наши агенты входят в другую организацию с названием «Красный септет». Да, все, не только немцы Клаус, Карл, Ульрих, Ральф и Ганс, а даже финны Ранимейнин и Виртенен. Все они служат в штабах и сочувствуют коммунистам и евреям. и на каждого соответствующий формуляр подготовил с легендой. Впрочем, это уже только моя головная боль, как я на них вышел. Но тебе скажу, по легенде, с Гансом, их главным септете, я на яхтенной регате познакомился в прошлом году. Он сам вышел на меня, и вот сведения собрал и прислал, потому что критический момент наступает. Война уже Германии подготовлена против Советского Союза, и все подробнейшие планы по продвижению войск имеются аж до конца сентября. Медлить нельзя» потому Ганс собрал и передал все эти сведения именно сейчас. А закладки сделали Карл и Ранименин. Где эти закладки? Они сообщили мне запиской, переданной через контрабандиста. «Так что очень хорошо, Санек, что ты тех троих на баржу кошел. На них и свалим. А саму записку я, ясное дело, сразу уничтожил и тебя послал привести закладки. Но ты, племяш, про агентов знать ничего не должен. По должности тебе не положено». Твое дело выполнять приказы и задания начальства. Потому объявляю благодарность, пока устную, от имени руководства разведывательного отдела, за проявленное мужество и героизм при проведении очень ответственной операции «Морской лиц», проговорил дядя, по-прежнему улыбаясь. «И какое следующее задание?» – спросил Саша. «Бери бумагу и письменные принадлежности и пиши рапорт отчета о выполненном задании, а потом продолжишь писать дальше сведения из своего будущего». Сейчас для нас любая мелочь полезна. Все по вооружению, по кораблям, по ракетам, по атомным боеприпасам, по средствам связи и обнаружения, по технологиям и всему остальному все, что знаешь. Вся информация из будущего для предстоящей обороны очень важна. Так что пиши все, что вспомнишь. А мы с твоим отцом сегодня же развернем бурную деятельность. Сейчас я распоряжусь и со всех сведений, полученных от «Красного септета», «Будут сделаны копии и разосланы в наркомат ВМФ и в генштаб. И вручены лично Жукову и Кузнецову уже сегодня. Ну и нашим трибуцу с Пантелеевым, разумеется. Так что пиши дальше». «Есть», — сказал Александр и принялся за бумажную работу. Он уселся за стол для совещаний, найдя пустое место на столешнице возле кучи бумаг, якобы привезенных им только что, и начал писать рапорт. Дядя же распахнул дверь своего кабинета, судя по звуку шагов, прошел в соседний и громко распорядился там. «Начальника канцелярии ко мне». Через пару минут вместе с дядей в кабинет явился не очень молодой мужчина в кителе капитан лейтенанта и вдвоем они быстро составили опись бумаг, а потом эти бумаги куда-то понесли. Видимо, в канцелярию. Впрочем, Александра бюрократический процесс сам по себе волновал мало. Главное, что передача его сведений военному руководству страны началась, и вполне официально. Теперь и дядя поднимет свою репутацию, раз именно разведка Балтийского флота вышла на этот красный септет. А что он не существует, доказать почти невозможно. Да и кто станет доказывать, и как проверят? Александр Евгеньевич точно знал, что ни у НКВД, ни у внешней разведки своих людей в тех вражеских штабах, где, по легенде, окопались высокопоставленные офицеры, противники Гитлера, составляющие красный септет, на данный момент не имеется». А если даже и зашлют кого-нибудь туда для проверки, что само по себе очень непросто сделать, то начавшаяся война все равно не даст уже ничего проверять быстро. Пока внедрятся, так уже и сведения эти устареют. Война, как он надеялся, по-другому пойдет. Хотя трудно будет столкнуть военную машину на иной путь. Ох, как трудно. Но он уже начал пробовать сделать это. И, к счастью, у он один. Например, сегодня Александр четко почувствовал, что дядя Игорь преданный его союзник в этом непростом деле. И, похоже, ему удалось привлечь на свою сторону жену Нину. Ну и отец, конечно. Так что у них буквально за пару дней сформировался семейный клан, такая мафия, объединенная общей идеей помешать фашистам и обладающая тайным знанием будущих событий войны и имеющая кое-какое влияние на известных персон. Вот взять отца Нины. Так он же генерал-лейтенант, начальник штаба Прибалтийского особого военного округа. И от него тоже немало зависит. Александр Евгеньевич вспомнил, что 11 июня начальник Ацанины, командующий при генерал-полковник Фёдор Исидорович Кузнецов, прилетит в Москву и встретится там с самим Сталиным. И прилетит он как раз ради того, чтобы запросить инструкции и помощь в развертывании по плану прикрытия спущенного в округа из генштаба. Конечно, начальник генштаба Жуков фигура неоднозначная, он скорее военный практик, нежели теоретик, И не он один разрабатывал все эти планы прикрытия в генеральном штабе. Разумеется, он работал над ними совместно с настоящим теоретиком военного искусства, маршалом Борисом Михайловичем Шапошниковым. Причем звание маршала Шапошников получил до Второй войны с немцами в 1940-м, в то время как Жуков оставался генералом армии. Ну и совсем бездарным как теоретик Жуков тоже не был. В январе 41-го он участвовал в штабных оперативно-стратегических играх, проводимых по картам. И победил в этих играх. Конечно, Шапошников имел больше влияния на Сталина. Вождь даже называл его Борисом Михайловичем, а не по фамилии, как всех остальных. Но на самого Шапошникова выходов у семьи Лебедева в данный момент не имелось. Да и не было бы от Бориса Михайловича в дни начала июня особого толку, потому что Шапошников находился в отпуске по болезни, и вовсю лечился от туберкулеза. И только с 29 июля он вновь будет назначен начальником генштаба РККА после того, как Жуков не справится с прорывами вермахта вглубь страны. И будет Шапошников разрабатывать планы по подготовке и проведению контурнаступления под Москвой и зимней кампании. А пока военная власть находилась в руках именно у Жукова. И что там будет к концу июля, А может быть, изменится ход войны, и Сталин не прогонит Жукова с должности начальника генштаба? Разумеется, Жуков наделал много ошибок, но кто из генералов их не делал в те дни? С другой стороны, он умел и навести порядок, если того требовали обстоятельства. Да, он бросал плохо вооруженные и почти неподготовленные воинские формирования в бой, и многие тысячи солдат вынужденно погибали но часто в те дни других формирований для того, чтобы срочно латать дыры, проделываемые в нашей обороне немцами, под рукой у командования просто не имелось. Вот Жуков и затыкал бреши тем, чем мог. И в конце концов, какой бы он ни был, и как бы его потом ни ругали, но именно решимость Жукова смогла стабилизировать фронт под Ленинградом, когда немцы уже взяли Стрельну и Петергов и прорывались к городу с юга, а Жданов, запаниковав, начал готовить предприятие Ленинграда к взрыву, а корабли флота к затоплению в акватории порта. Именно Жуков дал распоряжение выбить немцев из стрельны и Петергофа силами флотского десанта. И если бы флот заранее был готов к подобным операциям, то такое решение вполне могло сработать. Вот только флот оказался не готов высадить нормально свой десант. А высадил так, что люди сразу оказались в холодной воде, намокли и замерзли как не был готов флот к взаимодействию с сухопутными силами и танкистами, брошенными тем же Жуковым на помощь флотскому десанту. Да даже нормально поддержать собственный десант огнем своих многочисленных артиллерийских кораблей, флот оказался не готов. А если бы десант у флота был на готове, обученный, хорошо вооруженный и оснащенный нормальными десантными плавсредствами и эффективной огневой поддержкой, а еще и хорошей связью, то и трагедии не случилось бы. Да, Жуков слишком уж решительно погнал неподготовленные десанты на врага. Но в тот критический момент действовать нерешительно под Ленинградом уже было невозможно, иначе немцы ворвались бы в город. Провалившаяся десантная операция хотя бы и немцев отвлекла, и они оттянули часть штурмовых сил к Стрельне и Петергофу в ожидании новых десантов, что дало возможность оборудовать позиции на юге города и укрепить их для обороны. И вот это качество решительности, а не жевание соплей, и нравилось Лебедеву в Жукове. На решимость Георгия Константиновича он сейчас и надеялся больше всего. А еще очень надеялся, что, получив исчерпывающие сведения о противнике от разведки Балтийского флота, Жуков сделает правильные выводы и предпримет все возможное, чтобы нарушить планы врага. Весь немецкий план под названием Барбароса. Лебедев изложился всеми подробностями, причем подкорректировав его именно к фактическому развитию немецкого наступления, обозначив все основные населенные пункты, которые будут захвачены по дням и даже по часам, а также действия немецкой авиации и флота. Был еще один выдающийся деятель, какие-то выходы на которого у семьи Лебедева тоже имелись, нарком военно-морского флота Николай Герасимович Кузнецов. На него Александр тоже надеялся, но меньше» потому что в решительности Жукову он, конечно, сильно уступал. И исповедовал он, опять же, оборонительную стратегию минных позиций. Кузнецов, конечно, первым приказал открывать флотам огонь по противнику, сохранил в войне костяк флота, только никаких флотских наступательных операций не провел. Севастополь сдал, а Балтийский флот посадил на всю войну в Маркизову лужу. Так что от Трибуца нарком флота в плане решительности далеко не ушел. И вот как быть с этим? Ответа на этот вопрос у Александра Лебедева пока не имелось. «Так что пока ставка будет на Жукова, однозначно», — решил Лебедев.